В это время к ним подошла ее мать. «Маша, а ведь мы оставили дома на окне пакет. Что делать? Поезд скоро тронется. Не может ли кто-нибудь из твоих друзей сходить за пакетом? Он очень нужен». «Я схожу», – вызвался Ваня. «Вот и спасибо. Очень вам благодарна. Вы нас выручите». Причувствие Вани оправдалось. Товарный состав привел Степан Васильевич». Получив разрешение сходить на полчаса в город для устройства своих дел, машинист почти бегом направился к дому. Анна Алексеевна, хотя и привыкла к неожиданным возвращениям мужа, обрадовалась, увидя его целым и невредимым. — Где Иван? — спросил Степан Васильевич, поздоровавшись. — Не знаю, Степа. Ушел куда-то? — Ну вот, ведь говорил я, чтобы ждал. Где его теперь искать? В комнату вошел дед. «Отец, где Ваня?» «На станцию ушел, беженцев провожать». «Ага, ну я там его и найду», — успокоился Степан Васильевич. «Подожди, Аня, не хлопочи, я тороплюсь». Он сел и, внимательно разглядывая свои грязные руки, с трудом подбирая нужные фразы, медленно сказал. «Ухожу я». «Может быть, не скоро увидимся? Вы здесь с отцом остаетесь? Ванюшку я на паровоз возьму, пускай возле меня. Неизвестно, как тут будет». Искоса взглянул на жену. Она стояла, прислонившись к буфету. Бледная, но спокойная. Степан Васильевич знал, что это спокойствие внешнее, а душа у нее рвется на части. Эта женщина умела сдерживать себя и даже самые трудные минуты ему не приходилось видеть слез в глазах жены. Степан Васильевич вытащил из кармана пачку денег, положил на стол и посмотрел на часы. «Это получка. Возьми все. А себе я достану. Времени у меня только полчаса. Десять минут уже прошло. Надо прощаться». Он встал. Анна Алексеевна подошла и положила руки на плечи мужа. «Ну что ж, прощай, Степа!» С трудом, но отчетливо выговорила она. «Не ждали, не гадали!» Голос ее дрогнул и задрожал. «Верю, что увидимся. А бы нас не тревожься, не пропадем!» «Ничего, ничего, Анюта, ты у меня молодец. Держись крепче, горе в народе такое, глазом не окинешь!» «Это верно», — в полголоса подтвердил дед. Анна уже успела взять себя в руки. Она попрощалась, как обычно, словно провожая мужа в очередной рейс. И только когда хлопнула дверь и мимо окон промелькнула его тень, Анна покачнулась. Шатаясь и цепляясь руками за стулья и стены, она с трудом добрела до кровати и повалилась почти без чувств. Дед, проводив сына, вернулся в комнату и сел у изголовья ее постели. «Худо, Анна! Может, воды принести?» Она медленно повернула голову и еле слышно прошептала. «Спасибо, дедушка, отойдет сейчас. Сердце чего-то захлестнуло и голову ломит». Толпа на станции сильно поредела, но Вани нигде не было видно. Знакомые, которых спрашивал Степан Васильевич, отвечали, что мальчик недавно был тут. Время истекало. Машинист уже потерял всякую надежду, когда заметил Машу Ермакову с двумя подругами. — Девчата, вы не видели моего Ванюшку? — Он пошел в город, — ответила Маша. — Скоро должен прийти. Скажите ему, девочки, что я приехал, чтобы он сейчас же шел к паровозу. Вон, видите, на третьем запасном стоит. Хорошо, обязательно скажите. Очень я вас прошу, умоляюще попросил он. Конечно, скажем, не беспокойтесь, Степан Васильевич. Перепрыгивая через рельсы, побежал машинист к своему паровозу. Его уже ждали. Путевка была готова и истекало время стоянки. Степан Васильевич Еще несколько минут затягивал отправление. Паровоз шипел, пускал клубы дыма и пара, но не трогался с места. Главный два раза нетерпеливо давал свиски и, наконец, пошел к паровозу. «Чего ты тянешь? Не тру, не ну!» «Сейчас поедем!» – буркнул в ответ Степан Васильевич. «Давай трогай! Загонят за сборным!» «Не загонят! Я наверстаю!» Степан Васильевич взглянул на часы. Тянуть больше было нельзя. Последний раз тоскливо посмотрел он на платформу, где в наступивших сумерках копошился народ. Не отделилась ли от них одинокая фигурка мальчика и не бежит ли она к паровозу? Нет, никого. С большим пакетом подходил Ваня к станции, когда какой-то паровоз протяжно тоскливо загудел, словно прощаясь с родным городом. У мальчика ёкнуло сердце. «Это отец!» Он прибавил шагу. У дверей вокзала его поджидала Маша. «Ваня, твой папа здесь. Велел тебе бежать к паровозу». Дальнейшее мальчик не слышал. Сунул пакет в руки Ермаковой и бросился на платформу. Поздно. Сигнальный огонек последнего вагона был уже далеко. НЕМЦЫ Все следующее утро после отъезда отца Ваня ходил грустный и расстроенный. С одной стороны, как будто и хорошо, что он остался с матерью и дедом в родном домике. С другой стороны, было жаль отца. Увидит ли он его? Дед с утра отправился в монастырский сад. Когда Ваня понес ему обед, то обратил внимание на какую-то особенную тишину в городе, Прохожие почти не встречались, окна, несмотря на жару, были закрыты, радио молчало, и только в стороне станции чувствовалось оживление. Поезда проходили один за другим через каждые полчаса. Дед накладывал на яблони липкие пояса, чтобы на деревья не лазали муравьи и другие насекомые. Ему помогали двое кружковцев из старших классов. Один из них, Володя Журавлев, долговязый, худой, в больших очках, славился в школе как самый начитанный и самый застенчивый парень. Ходил он прямо, почти не сгибая колен, и в младших классах его дразнили «Вова, не сломайся». В кружок он вступил не сразу, а долго расспрашивал мичуринцев о цели кружка. Но когда, наконец, решился и пришел на занятие, то стал самым аккуратным учеником Василия Лукича. Старик к нему чувствовал особую симпатию за трудолюбие. Володя всегда приходил первым и уходил последним. Второй была Аля Горелова. Полная, неповоротливая, любопытная и очень смешливая девочка. Аля с Вовой жили на одной улице, и поэтому их часто видели вместе. Ваня присоединился к работающим. «Аля, что ты делаешь?» Испуганно спросил Ваня, останавливаясь около работающей девушки. «А что? Разве не так? Ты же яблоню испортила, она теперь засохнет!» «А что я сделала?» Ай -я -я яй Ты скажи, Ваня, я же первый раз!» Начала она виновато оправдываться. «Как Василий Лукич сказал, может быть, я не поняла?» Видя, что девушка всерьез испугалась... Ваня не выдержал и засмеялся. «Я пошутил. Работай, работай. Я хотел тебя испытать». «Ну и что? Испытал?» — улыбаясь, спросила она. «Испытал. Делаешь, а сама не знаешь, чего делаешь. Зачем ты мажешь?» «Извините, пожалуйста. Знаю, чтобы всякие букашки не ползали. Они полезут наверх и прилипнут». «Ну, правильно». — снисходительно сказал садовод и направился к деду. Когда старик заканчивал обед, в сад прибежал запыхавшийся, весь в пыли, Гриша-трубач. — Василий Лукич, что на шоссе делается? Красная армия идет. С пушками, на машинах, пешком, лошадей, повозок не сосчитать. — Куда идет? — спросил дед. «Сюда — Сюда! — показал Гриша рукой на восток. «Раненых везут и сами идут перевязанные», – торопливо рассказывал трубач. «На шоссе места не хватает, и беженцы на телегах, а скота сколько гонят. И вдруг над ними самолет пролетел немецкий и стрелял из пулемета прямо по беженцам». Ребята бросили работу и с волнением слушали Гришу. «Начали тут по самолету стрелять и прогнали его, а народ опять пошел и пошел». Дед опустил голову на грудь. Ваня боялся поверить этой ужасной правде. Шоссе было совсем рядом. Значит... «Ну ладно, ребята», — сказал дед, поднимаясь. «Будет срок, мы заставим повернуть немцев в обратную сторону. За все кровью своей заплатят. А нам держаться надо». Спокойный тон и уверенные слова деда успокаивали ребят. Они верили деду, и все-таки сердце мальчиков больно сжималось. Им хотелось быть там, где гремели пушки, где сражались с врагом. — Нам и здесь работы хватит, — угадывая их мысли, сказал дед. Неожиданно вдали загудел мотор. Гул быстро нарастал, и над их головами низко пролетели два самолета. Ваня успел разглядеть желтые кресты на крыльях, похожие на пауков. «Дед! Немцы!» – крикнул он. Самолеты скрылись, и скоро до них донеслись глухие удары взрывов. Кружковцы собрались около учителя. «Надо окончать работу. Никак бомбы кидает», – сказал старик, прислушиваясь к взрывам. «Василий Лукич, а как завтра?» «Завтра, завтра посмотрим». Взрывы были слышны со стороны станции, ребята быстро зашагали туда. В том же направлении спешили многие жители города. Выйдя на улицу, ведущую к станции, ребята увидели столб дыма. «Пожар!» – сказал трубач и побежал. Скоро под ногами захрустили стекла. «Ваня, смотри, от сотрясения лопнули!» – сказал он на бегу. В домах, расположенных около станции, вылетели все стекла. Из четырех сброшенных бомб одна попала в состав с фуражом. Остальные разорвались в стороне, на пустыре, и никаких повреждений не причинили. Сено горело ярким пламенем, и к горящему вагону нельзя было подступиться. На путях расположился Ванин сосед, Петр Захарович. Он размахивал руками и что-то кричал. По соседней колее загоревшим вагоном пришел маневренный паровоз. Головные вагоны увели вперед, затем цепили вместе с задними, и поезд ушел. На путях против станции остались сошедшие с рельс и развороченные бомбой два горевших вагона. «Теперь точка. Станция закрыта», — громко сказал Петр Захарович, подходя к собравшимся. Ваня вернулся домой, когда уже стемнело. Мать сидела за столом, а дед молча ходил по комнате из угла в угол, по временам вытаскивая табакерку. «Что на станции, Ваня?» – спросил он у внука. Волнуясь, сбивчиво мальчик рассказал обо всем, что видел. Старик внимательно слушал Ваню и побрякивал от обиды и горечи. Ничего, ничего, сказал он, когда Ваня замолчал. Все в счет пойдет, за все рассчитаются, а нас с земли не сгонишь. Выдержим, согласилась мать, я только за Ваню беспокоюсь. В эту ночь мало кто спал в городе, война вплотную подошла к улицам и домам. Ее дыхание и страшную опасность, нависшую над родной страной, почувствовали все. На следующее утро большинство горожан, словно сговорившись, вышли с лопатами на свои огороды и принялись рыть убежище, а те, кто успел выкопать раньше, начали их оборудовать. Бумажные полоски на окнах домов, наспех наклеенные в начале войны, переклеили более тщательно. Каждая улица, выставила дополнительных дежурных. На всех перекрестках повесили сигналы химической и воздушной тревоги. Издалека доносились глухие раскаты орудийных выстрелов. В городе сбились отряды ополченцев, которые готовились к бою. С утра до вечера шла тренировочная стрельба из винтовок. Все произошло не так, как ожидалось». Большая территория, куда входил район неприятелям, была отрезана клином. Боев в городе не было, и глухая канонада, доносившаяся три дня, походила на далекие раскаты грома. Отряды ополченцев ушли в леса к партизанам. Немцы приехали днем на мотоциклах, машинах и сразу разошлись по домам искать красноармейцев или, как они говорили, золдат. Но солдат в городе не обнаружили, и за неимением их напали на кур, гусей и поросят. К вечеру немцы уехали, оставив в городке только комендантский патруль. К Морозовым зашел старик Пармен, бывший раньше сторожем при монастырском саде. «Кого я вижу? Вот уж не ждал!» — приветливо встретил его Василий Лукич. «Я думал...» Ты позабыл, как меня и звать. Я на тебя сердца не имею, Лукич. Кто сейчас обиду друг на друга держит? Характер у меня не такой. Но тогда садись к столу. Гостем будешь. Чаю попьем, если не сердишься. За правду сердиться нельзя. Я так рассуждаю. Кто за правду зло таит последний человек? «Ну ладно, не стоит вспоминать. Что теперь делаешь?» – спросил Василий Лукич. «Сторожу склад. А что теперь делать? Ума не приложу!» – смущенно сказал Пармен. «На складе много добра лежит, а ключи у меня...» «Как же немцы не тронули!» «Не успели. Двери на складе железные скоро не сломаешь...» Пришли трое туда-сюда, постучали, покричали по-своему, а в это время у соседки как раз поросенок завизжал. Они туда, а потом уехали. Сейчас главное в городе верных людей найти, с кем бы посоветоваться можно. Кто-нибудь из коммунистов в городе остался? Вот я решил с тобой поговорить. А я разве коммунист? Нет. «Да я так, по старой памяти, ты человек с головой!» «Коммунистов ты плохо искал, брат. А что у тебя на складе лежит?» «Известно что. Товар, продукты есть». «Твоя святая обязанность — не давать немцам добро», — сказала Анна. «Как же я могу не давать?» — горячо говорил старик. «Придут немцы, ключей не спросят, сломают и все». Они сегодня куру ловили, не спрашивали, чьи они. Тогда уничтожать, как Сталин велел. Думал и так. До да рука не поднимается. Народное добро. Народу бы и раздать. Василий Лукич встал и, как всегда, в минуты волнения заходил по комнате. Он долго ходил взад и вперед, нахмурив брови. Положение у Пармена создалось весьма затруднительное. И было над чем задуматься. На складе лежала государственное добро, и если не принять мер, оно неизбежно попадет в руки врагов. Не получив распоряжений, сторожа растерялся и не мог решить самостоятельно, что ему делать. «Ладно, пармен, сказал Василий Лукич, останавливаясь против сторожа. «Раз пришел ко мне, должен я тебе дельный совет дать. Пойдем». Сторож обрадовался и, не расспрашивая, куда и зачем идти, допил свой чай, перевернул стакан и поднялся. Наступила ночь. Ваня лежал одетый, прислушиваясь к ночным шорохам, готовый каждую секунду вскочить и открыть деду дверь. События последних дней были так невероятны, что сколько бы мальчик ни думал, они не укладывались в голове. Вопросы назойливо как комары кружились в голове, и он не мог их отогнать. «Зачем немцы пришли сюда? Что им надо? Почему они убивают, жгут, ломают, грабят? Ведь за это полагается судить и строго наказывать!» Звонкий лай муфты прервал его размышления. Мальчик прислушался и по лаю определил, что собака чует чужого человека – Некоторое время он ждал, но Муфта не успокаивалась и продолжала лаять. Ваня вышел в сад. «Муфта, чего ты?» Собака оглянулась и, не переставая отрывисто лаять, побежала к бане, стоявшей в конце сада у изгороди. За баней находился пустырь, заросший кустарником, крапивой и репейником. Мальчик пошел за собакой. Ночь была светлая, но как он не вглядывался по направлению, которое указывала муфта, никого не видел. «Ну что ты? Никого там нет!» Собака не унималась. Вдруг сквозь села Ивани послышался человеческий голос. «Тихо, муфта!» – прикрикнул мальчик на собаку. «Тебе говорят тихо, иди сюда!» Он взял ее за ошейник, и она замолчала. «Ваня, ты один?» – тихо спросил, очень знакомый мужской голос. «Один. Немцев у нас нет?» «Нет». Кусты зашевелились, муфта вырвалась и бросилась навстречу двум фигурам, приближающимся к изгороди. «Подержи собаку!» Ваня, все еще не узнавая говорившего, снял с себя ремень и зацепил его на ошейник собаки. Через изгородь перелезли два военных человека. Когда первый подошел к мальчику вплотную, тот, наконец, его узнал. «Николай Павлович!» «Тише, Ваня! Никто не должен знать, что мы здесь!» «Вот это и есть, Ваня-садовод!» «Гордость нашей школы!» Сказал он спутнику. Низенький и широкий человек, лица которого в темноте нельзя было разобрать, подошел к мальчику, протянул руку и сиплым от усталости голосом сказал «Здравствуй, дружок!» «Василий Лукич дома?» – спросил в полголоса учитель. «Нет, он ушел вечером куда-то и все еще не приходил». «Так, надо будет его подождать. Устали мы, садовод, еле на ногах стоим. Так пойдемте домой». «Нет, домой нам нельзя». «Ты нас пока спрячь подальше, где бы вздремнуть можно, а придет дед, пришлешь его к нам». «Куда же вас спрятать?» – озадаченно спросил Ваня. «Знаете что, если насеновал?» «Хорошее место. Там один выход?» «Выход-то один, но можно корове в ясли спуститься или в окно». «Отлично. Веди нас, дружок», – сказал второй мужчина. Ваня пошел вперед, придерживая муфту, которая молчала, но издали принюхивалась к неожиданным посетителям. «Собака не выдаст?» «Нет, она умная, видит, что вы худого ничего не делаете, и молчит. Иди на место». Он отвязал собаку, и она послушно побежала под окно дома, где рос новый сорт. Приблизившись к небольшому сарайчику, в котором стояла корова, Николай Павлович обошел его кругом, намечая путь на тот случай, если придется незаметно уходить. «Помни, Ваня, ты нас не видел, только деду скажи про нас», – прошептал Николай Павлович, когда они забрались на сеновал. «Если немцы нас найдут, это хуже смерти. Теперь шагай домой, как ни в чем не бывало». «А вы есть не хотите?» «Пока нет, а потом видно будет». Мы спать хотим, дружок. Двое суток не спали. Ваня спустился вниз. Несколько минут постоял на дворе. В городе было удивительно тихо. Даже на станции словно все вымерло. На горизонте еле заметным пучком красного цвета колыхалась зарево далекого пожара. На уже похрапывали заснувшие гости. Слышно было, как жевала корова». Ваня вернулся в комнату и не в силах усидеть на месте, начал ходить из угла в угол, как это делал отец, когда волновался. Он ходил и думал об этих людях, которые с опасностью для жизни пробрались в город. Ему казалось, что все равно не заснет всю ночь. Но когда он прилег, то уже через пять минут не слышал, как в комнату осторожно вошла мать. Подперев голову ладонью, Она долго смотрела в лицо сына. По щекам ее катились крупные слезы. Когда Ваня открыл глаза, солнце сильно припекало ноги, а дед сидел у стола и, опустив очки на нос, читал кружковские записи, оставленные Машей Ермаковой. Мальчик вскочил с кровати. «Дед, ты давно пришел?» «Давненько». «Я заснул, кажется. Послушай, что я тебе скажу». «У нас на сеновале гости спят. Иди туда!» «Никого там нет, Ваня. Приснилось тебе чего-то?» «Какое приснилось?» – рассердился мальчик. «Николай Павлович там. Иди, говорят!» «Только что коровье пойло носил. Никого там нет. Сходи, сам посмотри!» – лукаво сказал дед. Ваня побежал на сеновал. Там никого не было». «Что за история? Он обшарил все углы, гости словно провалились. Неужели ушли, не дождавшись деда?» «Ну что? Кто там есть?» — спросил все так же лукаво дед, когда расстроенный мальчик вернулся назад. «Никого. Значит, ушли. Я говорю, что приснилось тебе. Какой там сон, дед? Сколько сейчас времени?» Одиннадцатый час? Ой, вот тебе и ой, все проспал. Ты их видел? Кого? Николая Павловича. Да проснись ты, Ванюшка. Николай Павлович, как война началась, в армию ушел. Ваня обиделся и замолчал. Он чувствовал, что дед скрывает от него правду и решил подождать, пока старик сам не расскажет, но ошибся. Василий Лукич ни разу не вспомнил об этой истории, и Ваня о ней узнал почти через год от самого Николая Павловича. Молчал дед и о своем ночном походе со складским сторожем Парменом. На вопросы внука отвечал, что засиделся у старика до утра, вспоминая... «Молодые годы». Часть вторая. Урожай в плену. Придерживая автомат левой рукой, немецкий часовой медленно ходил вдоль монастырской стены. Дойдя до угловой башни, он останавливался, оглядывался по сторонам и тем же качающимся шагом направлялся обратно. Спрятавшись в штабелях кирпича, следили за ним трое ребят. Между ними часовым лежала большая поляна, поросшая низкой травой и пересекаемая дорогой. «Никак не обойти. Обязательно заметит!» прошептал Володя Журавлев. «Да...» согласился Ваня. «Ни одного кустика. Негде спрятаться». «А если ползком?» Предложил трубач. «Ты скажешь, он тебя из автомата как резанет?» «Ну, тогда лучше ночью». «Ночью опасно, они все время ездят по дороге», — возразил Володя. «Вот если бы с реки и через калитку попасть, там никого нет». «Так в чем дело?» «А в том, что калитка заперта, ее надо из сада открыть, и тогда можно ходить сколько угодно». Часовой зашагал обратно, и ребята замолчали. Они уже не первый раз пытались пробраться в свой сад. В монастыре расположилась немецкая воинская часть, полиция, комендатура, и около монастырской стены круглые сутки ходил часовой. Первый раз ребята пробовали пройти в сад, попросив разрешения у часового, но немец не стал с ними разговаривать и, угрожая автоматом, прогнал их. Первая неудача не остановила ребят. Володя с Ваней решили проникнуть в сад со стороны реки, но калитка оказалась закрытой изнутри, а перелезть через стену – нечего было и думать. «Нужна какая-то воинская хитрость», – как выразился Володя. «Знаете что?» – нерешительно начал Ваня, когда часовой повернул к воротам. «Одному надо обойти кругом и ждать около угла». Другому – сидеть здесь на карауле и махать кепкой, когда можно бежать, а третьему – задержать немца. Понятно? «Ничего не понятно», – сказал Гриша. «Погоди, Гриша, я, кажется, понял. Ваня, расскажи подробнее свой план». «Чего тут не понять?» – уже уверенно сказал Ваня. «Например, трубач обойдет кругом и спрячется за углом у башни». Ты, Володя, будешь сидеть здесь, и когда немец пойдет в ту сторону, махни трубачу платком, и он сразу побежит к своему углу, и потом в сад. А ты? Не перебивай. Я выйду с той стороны, когда немец подойдет к воротам, буду у него спрашивать про что-нибудь, а ты успеешь перебежать в сад. «Тс -с -с»! зашипел Гриша. На дороге показался человек в хромовых сапогах, военных брюках. В пиджаке и с галстуком. На рукаве была повязка. Ребята сразу узнали Леденцова. «Ух, гадюка ползет!» – прошептал трубач. В начале войны Леденцов куда-то исчез. Но вскоре после прихода немцев он неожиданно появился в городе живой и здоровый. Леденцов устроился работать в комендатуре. С тех пор он резко изменился – Его походка и все движения стали медленными и важными. Слова он произносил раздельно, цедя их сквозь зубы. Видимо, он кому-то подражал. Леденцов прошел по дороге в нескольких шагах от ребят. Задержался на минуту около часового и скрылся в воротах монастыря. «Вот я бы про него и спросил», — сказал Ваня. «А если тебя пропустят туда?» — спросил Володя, поняв мысли приятеля. «Ну так что?» – сказал Ваня. «Но сейчас же спохватился. Нет, лучше пускай сам выйдет к воротам на улице». Ребята пошептались еще минут пять и принялись действовать. На месте остался Володя. Через полчаса он заметил крадущуюся вдоль стены фигуру трубача и дал сигнал Ване. Тот ровным, спокойным шагом вышел с противоположной стороны и направился к часовому. Немец сразу заметил мальчика и, не доходя до угла, повернул назад. Володя от волнения задерживал дыхание. Сердце в груди колотилось, словно собиралось выскочить. Наступал самый опасный момент. Немец, не оглядываясь, шел к Ване. Володя махнул кепкой, припадая к земле. Гриша бросился вперед, завернул за угол и скоро оказался в нише, где была дверь. Только бы не скрипнула. Подумал Володя, и словно в ответ раздался протяжный стон ржавого железа. К счастью, немец не обратил внимания на этот звук. Он подозрительно и сосредоточенно смотрел на Ваню. Еще несколько секунд, и трубач скрылся за дверью. Теперь Володя начал наблюдать за Ваней. Он видел, как тот вежливо снял кепку, поздоровался с немцем и заговорил. Володя снова затаил дыхание, приложив к уху ладонь. Ему казалось, что он слышит голос приятеля, но, конечно, это было ошибкой. Немец замахал рукой, и Ваня, поклонившись еще раз, начал пятиться назад. Как раз в этот момент на дороге показалась легковая машина. Часовой быстро отошел к воротам и замер. «Вот повезло-то!» – подумал Володя. «Приехала бы машина чуть раньше или задержись, трубач, на несколько минут?» и все бы пропало». Минут через десять послышался осторожный голос Вани. «Володя, пошли, что ли?» Прячась среди кирпича, мальчики вышли к забору и переулками в обход направились к речке. Трубач быстро проскочил. «Я видел», сказал Ваня. «Я все боялся, что калитка закрыта или часовой глянется». «А что?» говорил немец. «Не знаю, бормотал чего-то по-своему. Них-них». Взволнованные они молча дошли до косой улицы. Сокращая путь, мальчики перелезли через ветхий забор заброшенного огорода. Вот и речка. За поворотом широкой полосой белела монастырская стена. Здесь опять нужна осторожность. Ребята вошли в кустарник, руши на берегу, и, не спуская глаз с калитки, выходившей к реке, остановились». «Вроде никого», — сказал Ваня. «Пойдем потихоньку». «А вдруг кто-нибудь смотрит с башней?» «Из кустов не надо выходить, пока за откосом не скроемся», — предупредил Володя. Продираясь через кусты, приятели двинулись вперед. Через полчаса они стояли на лугу, где весной было проведено первое собрание мечуринцев. Черный круг земли, где тогда горел костер, не успел еще зарасти травой. Послышался легкий свист. Гриша стоял в нише калитки и махал рукой. «Ну как?» – спросил Володя, когда они перебежали поляну. «В саду кто-нибудь есть?» «Никого. А в сторожке?» «И в сторожке никого, и в сарае. Я всюду заглянул». Торопливо говорил Гриша. «Часовые у них только за стеной снаружи». «А в саду уж-то что делается? Ой-ой-ой, пойдемте скорей, дверь закрывайте!» Наконец-то они в саду. Лето подходило к концу, немцы еще не успели снять урожая, и ветки яблонь гнулись от тяжести плодов. Зеленые с легким матовым налетом белого пушка, желтые, желтоватые с красным румянцем на солнечной стороне, красные с полосками яблоки висели на ветках, Забыв об осторожности, ребята пошли по рядам деревьев зачарованные, словно они попали в заколдованный сад. Не верилось, что их скромный труд так щедро отплатит природа. Много ли они успели сделать за одну весну? Подрезали сушь, взрыхлили землю, да подкормили навозом. Ваня знал много сортов, но здесь их оказалось еще больше, и он с таким восторгом разглядывал неизвестные ему плоды, каких только по форме яблок тут не было. Круглые, как шарики, плоские, как репки, удлиненные, вытянутые к низу. «Вот так урожай!» – сказал он, останавливаясь около знакомого дерева, с которым долго сам возился весной. Вокруг деревьев лежало много упавших яблок. Они были самого различного вкуса. Пресно-сладкие, с легкой кислотой, кислые. Одни мучнистые, другие сочные. И аромат их был различный. «Вот бы Машу Ермакову сюда!» Сказал Володя. Ей так хотелось видеть, как яблоки наливаются. «Ваня, иди сюда, попробуй-ка!» Крикнул в стороне Гриша. «Тише ты!» — остановил его Володя. — Услыши часовой. — На, возьми. Вот яблочко так яблочко, — сказал он, приближаясь к приятелям и передавая по желтоватому яблоку с мелкими белыми крапинками. Ребята взяли яблоки, откусили и переглянулись. — Как сахар, верно? — спросил Гриша. — Это черное дерево, — сказал Ваня. Яблоко было удивительно сладкое, без всякой кислоты. Гриша вытащил из-за пазухи еще одно некрупное яблоко с румянцем сбоку. «Вот, смотри, Ваня, этих яблок здесь больше всего, а есть невозможно. Зубы поломаешь и кислые, скулы воротит. Наверное, дикие, да?» Ваня взял яблоко. По форме это был какой-то синап. «Сейчас их не едят». Пояснил он. «Это зимний сорт. Их надо положить в подвал, и они к зиме дозреют. Вот тогда и попробуй. Они могут лежать до нового урожая и не испортятся». Ребята снова разошлись по саду, прячась в высокой траве. Скоро раздался тихий призывный свист Володи. Когда Ваня разыскал товарищей, то увидел на их лицах полное недоумение. Они стояли около большой раскидистой яблони, Молодой садовод взглянул на дерево и понял удивление друзей. На одной ветке висели длинные желтые яблоки, а рядом на другой – круглые, красные. Ниже приплетались маленькие полосатые на короткой ножке, а за ними виднелись зеленые, похожие на грушу. «Что за чудеса? Ваня, что это за яблоня? На одном дереве и все разные яблоки!» Мы с трубой считали, считали и спутались. Штук тридцать разных насчитали. «Это привитые сорта», — пояснил Ваня. «Раньше садоводы так делали. Получат какой-нибудь новый сорт и привьют черенок в крону взрослого дерева, а потом смотрят. Если хороший, то они его размножают». Обошли весь сад. Ребята сели под тень одного из деревьев. «Что же теперь будет, товарищи?» — сказал Ваня. «А что?» – спросил Гриша. «Неужели весь урожай немцам достанется? Мы ведь хозяева сада, нам это и решать». «А сейчас Валька Леденцов будет наши яблоки жрать», – со злобой сказал Гриша. «Надо что-то делать», – задумчиво произнес Володя. «Они долго сидели под яблоней, но придумать ничего не могли». Такое количество яблок под носом у немцев на себе не вынесешь. «Знаете что?» – сказал Ваня. «Надо с дедом поговорить. Он у меня толковый». Так и решили. Сбор урожая В глазах у старика блеснули озорные искры, когда он выслушал внука – «Да, никуда это не годится», — согласился он, — «чтобы немцы наши яблоки ели». Минуты три Василий Лукич молчал, разглядывая что-то в окне. «Стало быть, заднюю калитку вы открыли?» — спросил он, не отрываясь от окна. «Конечно». — За это здрать полагается, но раз все благополучно обошлось, то ничего, похвально. — Мы думали, дедушка, хорошо бы на лодке, по речке яблоки увезти, — робко сказал Ваня. — Не годится. Увидят. Ложись пока спать. Утро вечера мудренее. Василий Лукич ушел к бывшему сторожу сада, а Ваня разделся и лег в кровать. Спать не хотелось. Закрыв глаза, он видел перед собой яблоки всех цветов, размеров и форм. «А откуда взялось там так много сортов?» – думал он. «Природа – закрытая книга», – вспомнил он слова Мичурина. «Скоро ли люди научатся свободно читать ее? Это не так просто». Но как, наверное, интересно, когда человек прочитает новую страницу. Еще одна тайна сделается известной. Открытие электричества, радио. Это все прочитанные страницы из книги природы, о которой говорил Мичурин. Но как все еще мало знают люди. Вот когда он держал маленькое семечко в руках, то знал, что из него вырастет яблоня и только... А какие на ней будут плоды, об этом ему никто не скажет. Это пока закрытая для него страница. Но он ее прочтет обязательно. Мысль задержалась, и перед глазами появилась кудрявая деревца. За лето его яблонька дала сильный прирост, и новые ветки хорошо одеревенели, В конце июля, когда в деревьях начинается второе сокодвижение и закладываются плодовые почки, Ваня основательно подкормил яблоньку. Каждый год мальчик ждал, что вдруг весной распустятся цветы, и он узнает, наконец, какой сюрприз приготовила ему природа. Муфта несколько раз добродушно тявкнула, и сейчас же раздался стук в дверь. «Значит, пришел кто-то знакомый». «Неужели дед вернулся? Почему так скоро?» – подумал Ваня. «Сынок, к тебе пришли!» – услышал он голос матери. И сейчас же в комнату вошли Гриша и Володя. «Ты уже спишь?» – удивленно сказал Гриша. «А мы, знаешь, не утерпели!» – продолжал Володя. «Говорил ты Василию Лукичу про яблоки?» «Конечно!» «Ну, и что же, не ругался?» «Нет, похвалил даже. Пошел с кем-то посоветоваться», — сказал Пармену. «А я думаю, что хитрит», — сообщил Ваня. «Ребята, а как же вы обратно пойдете? Поздно будет». «Как-нибудь проберемся», — небрежно ответил Гриша. «Опасно. Нарветесь на немцев. Знаете что, пойдемте на сеновал все вместе спать». Предложил Ваня. Приятели охотно согласились. Захватив с собой одеяло, подушки, выскочили в надвор и через несколько минут, толкаясь в темноте, принялись устраиваться на ночлег. Приятели улеглись и в полголоса повели беседу. — Знаешь, Ваня, я сегодня пришел домой и думал, — мечтательно говорил Володя, — ведь нашего урожая хватило бы на всю школу. Если бы не война, Николай Павлович праздник урожая устроил бы. Девчонки бы пирогов с повидлом напекли. Да, в том же Тоне, продолжал Гриша. А потом бы на зиму заготовки сделали. Джемы, повидло, пастилы, мармелаты, соки всякие. Красота! Каждый бы день на завтрак чего-нибудь подавали, правда? Еще бы! — согласился Ваня. — Я вот только удивляюсь. Почему люди так мало занимаются садоводством? Кушать фрукты любят, а все ждут, чтобы для них кто-нибудь другой вырастил. — Дядя! — насмешливо подтвердил Володя. — Вот бы все ребята Советского Союза занялись разведением садов, и каждый бы вырастил пять или семь яблонь. Сколько бы яблок было! Гриша вскочил на ноги. Правильно, здорово получится. Десятилетний мальчик посадит около дома яблоню, а когда кончит школу, пожалуйста, кушайте яблочки. А когда студентом будет, то каждый осень ему яблоки будут посылать. А когда кончит вуз, яблок не обобраться. Знаете что, ребята, давайте напишем в газету письмо. Товарищ Сталин нас поддержит. Вот увидите, пускай в школах ведут новый предмет. «Садоводство, выпустят учебники и при каждой школе пускай разводят для практики свой сад». «А немцы?» – глухо сказал Володя. Гриша осекся. «Да, проклятые немцы все сорвали». Настроение у друзей испортилось, но ненадолго. Любимая тема снова возникла. «В старых книгах написано», – начал Ваня что самые опасные враги фруктовых садов – ребята. «Это значит мы», – сказал Володя. «Они ломают сучья, сдирают кору, когда лазают по деревьям». «Это верно», – согласился Гриша. «А разве сейчас не портят?» «Портят». «Насчет письма ты хорошо», – Гриша сказал. «Надо сделать ребят не врагами, а друзьями сада, а немцы. Не навсегда же они пришли». «Прогонят их. Дед говорит, подожди, какую им баню дадут почище, чем Наполеону!» «Ваня, а почему сторона яблок, обращенная к солнцу, краснеет?» Неожиданно спросил Володя. «Не знаю. Наверное, никто этого еще не знает», — ответил Ваня. «А почему ты думаешь, что от солнца?» — спросил Гриша. «Я заметил, на некоторых яблоках даже листья отпечатались». «Ну да», – недоверчиво сказал Гриша. «Верно он говорит?» «Верно», – подтвердил Ваня. «Ты можешь даже такую штуку сделать – вырезать буквы и прилепить на яблоко, пока оно не покраснело. Буквы отпечатаются». «Интересно. Это я обязательно когда-нибудь сделаю». Наконец установилась тишина, и скоро все засопели носами. Когда совсем стемнело, вернулся дед. Он долго шагал из угла в угол и что-то бормотал себе под нос. Потом прошел к Анне и просидел у нее до полуночи. Ребята проснулись рано. «Ваня, а ведь я матери не сказал, что здесь ночую. Будет мне баня!» Беспокойно сказал Гриша. «Я тоже не сказал. Идем скорее по домам». Ребята быстро оделись. Узнав, что дед лег поздно, ребята решили сходить домой с тем, чтобы вернуться днем. Проводив приятелей, Ваня принес воды, приготовил для плиты дров и спустился под пол, где они с дедом укладывали урожай яблок своего сада. На полках в несколько рядов лежали фрукты, переложенные соломой. Аромат от них разливался кругом и даже проникал кверху через щели пола. «Лучше всяких духов!» – подумал мальчик и принялся за дело. Было приятно брать в руки крепкие холодные яблоки и укладывать их рядами. «Ванюша, ты там, что ли?» – крикнула сверху мать. «А что?» «Иди-ка, дед зовет!» «Сейчас!» Ваня закончил ряд, прикрыл его соломой и поднялся наверх. Василий Лукич сидел у стола и ел холодную курятину. После прихода немцев старик понял, что живности пощады не будет. Посоветовавшись с невеской, он в один день зарезал поросенка и всех кур и посолил мясо. Оставили только корову, боясь, что мясо в жару испортится. «Садись, Иван», — серьезно начал дед. «Говорил, я вчера с одним человеком». И вот какое дело мы надумали. Пока не поздно, надо урожай снять и спрятать. А куда? Я полагаю, что если немцы хватятся, то будут искать где-нибудь подальше. Подумают, что по речке сплавили или что другое. Уж во всяком случае сада вынесли, а мы их перехитрим, спрячем у них под носом. В подземный ход... Зачем в подземный? Просто в подвал, где монахи яблоки хранили. Только колечко у люка надо вывернуть и вход замаскировать получше. Правильно, дедушка, как это мы не додумались? Ну, а теперь слушай. Ночью работать в саду опасно и темно, лучше в сумерках. Трава там высокая, говоришь? Выше пояса. «На худой конец, по траве ползком, в калитку выскочим. Собери ребят сегодня к вечеру. Пусть встретятся в кустах на отмели. Предупреди, чтобы платки с собой взяли. Я им рот завяжу», — пошутил дед. «Зачем?» — не понял Ваня. «И чтоб ни одного слова сказать не могли. Действуй, внучек, скажи им» чтобы захватили с собой по мешочку. Со всеми предосторожностями собрались ребята на берегу речки, в кустах, недалеко от монастырской стены. Володя наблюдал за дорогой в город, откуда ждали появления Василия Лукича. «Если немцы начнут стрелять, чур не бежать!» Шепотом начал Ваня. «Это хуже всего!» «А что делать, Ваня?» – спросила с тревогой Аля. «Закапывайся в землю поглубже, тогда никакая пуля не достанет». «А как?» «Руками, ногти у тебя есть? Ты шутишь?» У Али сделались круглые глаза. Она с испугом смотрела на мальчиков, не зная, верить им или нет. «Если трусишь, то лучше не ходи». «Нет-нет, я ничего», – нерешительно произнесла она. «Довольно вам», – вмешался Володя. Сбоку послышался шорох. Ребята притаились. Шорох приближался, и скоро из кустов вышел Василий Лукич, а следом за ним Пармён и Анна Алексеевна. «Вот и они», – сказал садовод. «Слышу, бормочет. Ну что, ребята, никого не видно?» «Мама». «А ты зачем?» – спросил Ваня. Вместо ответа она ласково погладила его по голове. «Там никого нет», – сказал Гриша. «Василий Лукич, можно я на разведку пойду?» «Ты, Гриша, больно горяч. На разведку надо человека обстоятельного. Вот если Володя согласен...» «Разумеется, я пойду. Если в саду никого нет, я махну платком из калитки». «Дельно!» – согласился садовод. Володя нырнул в кусты. Оставшиеся стали молча наблюдать за лугом, через который он должен был перебежать. Прошло пять минут. «Не торопится!» – проворчал обиженный Гриша. «Так он и до вечера в кустах просидит». Еще несколько напряженных минут. Наконец фигура разведчика – появилась на открытом месте перед стеной и скрылась за дверью калитки. Дед облегченно вздохнул. «Но сейчас и мы тронемся. Мешки у всех есть?» Тихо спросил он. Ребята без слов показали скатанные в трубки мешки. Володя долго не появлялся. «Чего он пропал?» — снова заворчал трубач. «Каждую травку осматривает». «Не спряталась ли где-нибудь мышь?» «А по-твоему, раз-два и готово!» «В такой разведке, когда за других людей ответственность несешь, надо полностью увериться!» Назидательно сказал ему дед. Из кармана он достал маленький свисточек, сделанный из гусиного пера, или иначе пищик, и спросил. «Вот что, товарищи, слышите вы, как репчик пищит?» «Послушайте». Он несколько раз тонко по репчинному свистнул в пищик. «Анна будет на охране. Чуть что подозрительное, Она свистнет несколько раз, а вы, как подкошенный, в траву валитесь. Понятно?» «А если коротко пискнет, значит, все спокойно. Дело серьезное. Часовые за стеной, и чтоб ни одного слова...» В этот момент из калитки появился Володя и смело замахал платком. «Пошли, друзья, кустами, и кустами идите!» Когда Ваня входил в сад, ему почему-то казалось, что вчерашнее посещение было во сне, и он увидит голые деревья, на которых растет немного мелких зеленых кислых яблок, и незачем было брать мешки». Но вот он оказался в саду, и разноцветные яблони, склоняя тяжелые ветви, приветливо встретили его. В своем саду Ваня свободно разговаривал с яблонями и всегда получал ответ. Конечно, точных слов они не произносили. По шуму и трепету листвы он догадывался о тех словах, которые хотели сказать деревья, Мальчик глядел на старых знакомых, и ему чудилось, что он слышит их просьбу. «Возьми плоды, они спелы, нам тяжело». Василий Лукич немного задержался у входа. Окинув взглядом ряды деревьев, он снял фуражку и погладил себя по затылку. «Да, благодать», – прошептал он, причмокнув языком. «Много работы», – заметил Пармен. «Что ж, потрудимся. Давайте за дело». Обходом возле стены, чтобы не мять траву, прошли в сарай. Здесь все по-прежнему. Видимо, немцы мало интересовались садом и постройками или еще не успели найти им применение. Отвинтить кольцо от люка оказалось не так просто. Этим занялся Пармен с Володей. Остальные, наметив дорогу, пошли в сад собирать урожай. Анна Алексеевна прошла к первой калитке и, спрятавшись за деревом, подала короткий сигнал. Работа закипела. «Ешьте, ребята, наедайтесь! Теперь не скоро яблочек попробуйте!» – шепотом говорил Василий Лукич, когда они возвращались назад,